Глава 54. Часы во всём городе стучали, их стук отдавался буханьем в висках. Перескакивали деления на деления стрелки, с одной чёрной палочки на другую. И вот уже это мелькание превратилось в мелькание чёрных столбов за окном, стучали по рельсам колёса. Очнулась, воскликнула тётя Вера. Та не смотрела и не узнавала. Тётя Вера провела рукой по голове, Волосы у неё были короткие, как у мальчика. Лицо раскачивалось в такт вагону. Та не чувствовала головой подушку и прохладу. Протянула слабую руку к темени. Волос не было, только ёжик. У тебя был тиф, объяснила тётя Вера. Я тебя в госпитале нашла. Меня саму туда принесли после обстрела, а потом я тоже переболела. Не разговаривай пока. Вот пей. Она поднесла к Тане на мурту ложечку. Пей. Значит, я сумела выбраться из тонулы. Таня смотрела на воду, в ней искрился дневной свет. Да что ты? Это просто вода. Таня оттолкнула руку. Где бобка? крикнула она. Танюш, ляг. Где шурка? Где все? Где? Потряскам у вагону раскачиваясь со стороны в сторону, Спешила медсестра в наброшенном на плечи военном полушубке. Паровоз работал железными локтями, задыхался на бегу с добным дымом, но лишь быстрее и быстрее вращал суставами. Словно увидел что-то невыносимо страшное. Он просто не мог остановиться. Он нес их всех — Таню чутью веру в вагон, все вагоны, сколько их было, со всеми этими младенцами-скелетиками и серылицами взрослыми, в которых не различить мужчин и женщин, с девочками, похожими на старушек, и мальчиками, похожими на старичков. Он уносил их всех, что было сил в его механических внутренностях, из кошмара прочь, на восток. Книгу Юлии Яковлевой Краденый город читала Роза Шмуклер специально для издательства Самокат. Краденый город Вторая из пяти книг серии Ленинградские сказки